Некоторые ученые считают, что теперешние жители острова Рапануи — не остатки его первоначального населения, а пришельцы, осмелившиеся занять остров, который или перестал погружаться, или стал погружаться медленнее и незаметнее.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 — Да, упрек правильный. Ну, прости, старика, больше не буду. ш е л а в и н с добродушной улыбкой протянул металлическую руку. Павлик весело и охотно пожал ее. Взгромоздив на себя кучу рыболовных сетей и расположив веером за спиной священные таблицы рапануйцев и другие трофеи, ш е л а в и н и Павлик отправились домой. Через два часа... Показавшись в таком виде перед подводной лодкой в ярко освещенном прожекторами пространстве, они были встречены удивленными восклицаниями, которые в следующую минуту сменились смехом и шутками. Еще на площадке выходной камеры они увидели капитана, одетого в скафандр, и первый его вопрос, обращенный к Шилавину, был «Где мы, Иван Степанович?» У подножия острова Рапа-Нуи. Капитан нахмурил брови.